Глава 12. Тайны династии правителей. Убивать легко, Юна. Убеждал меня Кас, привычно устроившись в ладони. Сейчас я была готова с ним поспорить. И не только потому, что до сих пор переживала последствия убийства его тёски. Убивать легко, когда ты охотник, загоняющий добычу. Когда ты останешься голодным, если не сумеешь справиться с кроликом или перепёлкой. Юркая, хитрая, осторожная дичь отчаянно борется за жизнь и порой побеждает неотвратимость смертоносной судьбы в лице юный горст. Охотничий азарт придаёт решимости, но он рождается в схватке с природой, в состязании с животным За право самого сильного и быстрого. Убивать домашний скот совсем другое. Молодой бычок жевал сено и доверчиво заглядывал мне в глаза, надеясь на новое угощение. Он и не подозревал, что из гостинцев у меня только сталь ритуального кинжала. "Ты ведь не соплячка, горст", подначил тать, ожидающий у выхода. Как ты поведёшь армию ордена крона в бой, если трусишь прирезать скотину? Нарт Татовский выплюнул сухую травинку, улыбнулся своей краснозубой улыбкой. И без того обезображенное лицо исказил оскал. По приказу Демиурга Тат привёл меня в хлев, чтобы я пополнила кровавую плазму для боевого заклинания. И теперь мне нужно было зарезать бычка. впитывая эфир его угасающей жизни. Я не трушу. Обиделась я, крепче сжимая бордовую рукоять. Просто это это нечестный бой. Честный бой, рассмеялся Тать. Ты совсем ещё зелёная, да? Он почесал рыжеватую бороду. В настоящем бою ты не можешь быть честным или нечестным. Это тебе не дуэли аристократов. Ты либо убийца, либо убитый. Ясно? Одно из двух. Он не может быть убийцей. Кевнула я на бычка, не соглашаясь с утверждением. Он родился, чтобы быть убитым. Хлопнул крышкой портсигара Тать. А ты рождена для другого. И я вздохнула. Уточняясь у Татья, для чего, по его мнению, я родилась, не стало. Каждый раз, когда я приходила в приют ордена Крона, находился кто-то, кто стремился любезно сообщить мне о том, как важна я для истории Квертинда и великой борьбы против угнетения. И в каждом утверждении было столько искренности, веры в меня и в идею. что я ни разу не решилась спорить. Юна Горст стала таким же неотъемлемым символом ордена, как и сам господин Демиург. Скорость темнеет, поторопил Тать, чавкая за спиной. Да и хозяин уже заждался. Прости меня, ладно, прошептала я в висящее ухо Теленка. Наскучила бьющуюся жилку на шее. зажмурилась, вспоминая орахна кота из домика чахи, но потом открыла глаза. Смотреть в лицо нужно не только опасности, но и ответственности. Я должна видеть, как убиваю, чтобы не превратиться в слепого палача. Лезвие каса прижалось к горлу животного, и я с рассчитанным усилием резанула по толстой коже. Бычок замычал, забился, оттолкнул меня от себя, разбрызгивая кровь по всему коровнику. Его предсмертный крик подхватили другие животные, которые никак не могли нас видеть в закрытом загоне. Я отскочила к воротам, чтобы не попасть под копыта несчастной жертвы, и чуть не зарезала Татя, когда он хлопнул меня по плечу. Отлично, похвалил наёмник. Одним росчерком и кожу, и вены. даже оглушать не пришлось. Огромная туша дернулась, прочертив дорожку алых брызг, мотнула, обезумевшей от ужаса мордой, врезалась в стену и упала на бок. Я потерла паука на шее. Бычок еще дрыгался, но это были предсмертные судороги. Под головой, со спиленными рогами, мгновенно натекла лужа крови. Едкий приторный запах наполнил помещение. Я облизала губы, ожидая ощутить металлический привкус, но язык прошелся по сухой коже с корочками и оторвал торчащий лоскут. Я сплюнула на пол, вытерла нос рукавом. К умирающему животному моментально подбежали люди в передниках, погонщики или мясники заметить я не успела. Тать развернул меня к выходу, ободряюще сжал плечо. Это наша юна Горст. Ясно? Гордо крикнул он наёмникам, ожидающим снаружи. Меня почти воткнули в толпу, но я не позволила себе упасть. Быстро поймала равновесие, осмотрела свою одежду. Несколько капель крови попали на жилет и брюки, а рукав почти до локтя напитался красным. Легко отделалась. Бойцы татя хлопали меня по спине, а я улыбалась в ответ. скорее из вежливости, чем из радости. Пополнение кровавой плазмы не приносило эффекта кровавой магии, а вы только ощущение собственной жестокости. Наша горст подхватил бешеный крик. Молоцом, Юна, подмигнул Фолан. Будь свободен, начал Джо, устанавливая правила. Закончила я. В ответ мужчины издали стройный победный возглас. С наемниками я была знакома плохо. Только недавно запомнила имена пятерки Татья, а других и вовсе путала. Каждый раз сильно смущаясь от такой пренебрежительности. В приюте ордена я обычно запиралась в кабинете димеурга и ждала его там, реже в нижней гостиной. Создатель ордена Крона очень ревностно относился к моей персоне. Он не одобрял прогулок по территории и тем более понебратского отношения с народом. Я не разделяла этого высокомерия, но так редко появлялась в приюте, что у меня просто не было времени на знакомства и беседы. В основном я изучала теорию кровавой магии. Но сегодня настал день, когда я впервые решилась принести жертву Толмунду. чтобы впитать его силу. Демиург со мной не пошёл. Видимо, ненависть к насилию и грязи всё-таки пересилила желание всегда держать меня рядом. И он поручил Татью сопровождать Юну Горст во время кровавого мероприятия. Конечно, Нарт Татовский не преминул похвастаться мной перед своими людьми, как той самой ручной обезьянкой на верёвочке. Я не была против. Мне нравилось оживлённое внимание и гордая радость в глазах членов ордена Крона, смотрящих на дочез знаменитой Сороки, Тезарии Горст. В конце концов, у каждой медали две стороны, и глупо отказываться от лучшей. Седовласы Фолан, самый старший из всех, потрепал меня по макушке, а Джоу, его сын, даже приобнял. "Но-но", отругал его тать. Руки ты не распускай, гуй слабчатый. Не по тебе, девка. Ясно? Ясно. Совсем не обиделся Джол, легко выпуская меня. Пошли, кивнул за спину Нарт Татовский. Провожу тебя к к следующему этапу обучения. Только переодеть тебя надо. Переоделась я в крохотном закутке, прилегающем прямо к хлеву. В качестве сменной одежды мне предложили светлое платье из простой ткани, которое легко укоротилось до сорочки. У Демиурга была навязчивая идея увидеть меня в истинно женской одежде, но такого удовольствия я не собиралась ему доставлять. Верхняя часть изрезанного наряда прекрасно разместилась под зелёным жилетом, заменяя испорченную рубашку. А отрезанной юбкой я натерла до блеска каасса. Жилет и брюки решила не менять, несмотря на несколько видимых капель крови. Потерпит димеурк мой не слишком идеальный вид. К вечеру туман развеялся, являя мертвое великолепие сада приюта ордена. Холодный камень, торчащие голые ветки и изредка голубая пушистая хвоя. Серые артерии дорог, каменистые ограждения с налётом бурого мха и частые яркие фонари. С наступлением зимы просторный двор как будто вымер. Никто не гулял по кедровым аллеям, не носился вдоль заборов и не бряцал оружием. Вокруг было холодно, тихо и безлюдно. Тать позвала я. Когда мы шагнули прямо на клумбу, выбирая короткий путь. Почему ты пришёл в Орден Крона? Устанавливать правила свободы? Мужчина достал серебристый портсигар, блеснувший в свете молодой луны, и любовно потёр отполированную крышку. Мне идти больше некуда. Ясно? Он закинул во рт жевательный лист. Вордин Крона пришёл, потому что я это я. С детства хотелось всё новое изучать, неизведанное, чтоб всё шурм-бурм, каждый день праздник. Если бы денег хватило на обучение, стал бы магом вейна, открывал бы новые земли или путешествовал под парусом к дальним берегам. Да только не повезло в чистенькой и богатой семье родиться. А с моим Норовым это сразу изгоем делает. Ясно? Таким только в Канаве помирать или в Зандогате гнить. Выбор невелик. Я бы и сгнил, если б не господин Демиург. Молодой я тогда ещё был, когда он мне сказал: "А что тебе другие земли, если ты квертинт открыть можешь?" По-человечески устроенный мир. Вот что никто не видывал и где еще не бывал. Он пожевал, сплюнул. Ты Джо увидела? Но видела, подтвердила я, гибая подвязанные кусты роз. На спасителя Квертинга Нарт Татовский не был похож, но держался с достоинством, не юрничил и не выпендрежничил. Он 2 недели как в пятёрке отец на стоял. Тать даже руку мне подал, когда пришлось прыгивать с высокого булыжного ограждения. Характер у него дрень, врекливый, своенойный. Придумал до того хитрую комбинацию, что три лавки успел обчистить в одиночку, прежде чем мы его утихомирили. А знаешь для чего? нищей девки помочь хотел в Миллерано уехать. Несправедливо, говорит, что такая красота в ледяных трущёбах прозибает. Кверцент его на раз два смолотил бы за такую справедливость. А орден дал ему шанс подуматься. И девки помочь не грабежом, а государственными изменениями. И таких, как Джов в королевстве несколько тысяч. Целые армии изгоев, получается, присвистнула я, когда мы вышли на широкую центральную дорожку. Фонари выстроились в ровный ряд вдоль блестящей от изморози брусчатки, делая вечер светлым, как день. Для них и нужно восстание. Тать оторвал хвойную веточку от идеально пушистой голубой ели, понюхал. Для Джо и девки его, и для остальных Не чтоб мародёрствовать, ты не подумай. Просто каждый должен иметь право жить так, как он старается. Ясно? А не как на роду написано. Кто умный, тот должен из грязи подняться своим умом, а не преступлениями. Мне ведь тоже орден Крона помог. Внезапно осознала я согревая руки в карманах форменной накидки. В академию попасть Я теперь и не представляю, что бы со мной было. Плохо тебе было бы мелкое. Тать почесал безобразную, всё в рытвинах отожого кожу. Но теперь у тебя есть мы. А у нас есть ты. Он выкинул веточку за высокий бордюр. Ты вышибешь мозги этому сукиному сыну Блайту именем ордена крона. И поведёшь братьев в новый квертинд, где каждому есть своё достойное место. Меня держись, и не пропадёшь. Ясно? Быть мелкой мне не понравилось. Не нравились и неуклюжие попытки втереться в доверие. Но держаться Татья почему-то хотелось. Располагал он к себе, хоть и вид имел устрашающий. Бандит и всё тут. Но грубость и дерзость с лихвой компенсировались безусловной искренностью и верностью. Может, Нарт Татовский и в самом деле был плохим человеком, но он был своим плохим человеком, а для пятерки бойцов так и вовсе самым хорошим. Не думаю, что за мной пойдут, за сомневалась я, и не думаю, что поведу. Но вслух этого говорить не стоило. До сих пор не верила, что господин Демиург готовит меня к управлению армией изгоев. Наши беседы помимо изучения кровавой магии сводились всё больше к философии и культуре, чем к стратегии или тактике. А как же? Татя остановился у фонтана с нарциссой. Пойдут. И я пойду. Почему? прямо спросила я. Потому что все чуют, что ты своя и живёшь ты как мы, а не как эти. Он кивнул за спину, закряхтел. По-настоящему, ясно? Рядом с тобой и сам становишься лучше. Ты Заря, такой же была. Едва приблизилась, все вокруг в струнку вытягивались. Не только в женской прелести дело было, а в том, что вселяла она что-то такое правдивое. С первого взгляда понятно, что ты её дочь. Ясно. Ясно. В очередной раз сдалась я, скидывая капюшон. Ну, идём. Беседовать с татьем было интересно. Мне очень хотелось узнать орден Кроно поближе, через идеологию не только его создателя, но и простых бойцов, тех, кто искал здесь для себя какое то спасение. Хотелось самой оценить, действительно ли мы с людьми ордена так близки, как считают они сами. Но плотные сумерки уже напитали темнотой, превратившись в поздний вечер. На рассвете мне нужно быть у теплиц, чтобы предотвратить беду. и утихамерить с двоих друзей, в близости которых я не сомневалась. Впрочем, что есть близость? На короткую секунду, на один вдох, я вдруг почувствовала, что стою между Квертиндом и орденом Крона, точно так же, как между Лонимом и Недом. И не знаю, кому из них желаю победы. "Жди здесь", коротко приказал наёмник, хотя мы даже не успели отойти от фонтана. Я хотела спросить зачем, но Тать уже зашагал к поместью. В кровнице похолодало, и с неба начал сываться крупный снег. Я задрала голову к звёздам и принялась ловить ртом лёгкие пушистые снежинки. Порадовалась тому, что они реальные, не иллюзия в гостиной и не пепел над отховаром, а невесомые зимние кристаллики. ледяными капельками оседающей на языке холодные вкусные настоящие если верить татью здесь всё было настоящим интересно сможет ли приют ордена крона когда-нибудь стать мне домом таким же как академия В батерей любит говорить, что истинная близость таится в поцелуе. Раздался за спиной знакомый голос. Романтики тёплого края верят, что он является проверкой настоящей любви. Здравствуйте, господин Демиург. Криво ухмыльнулась я. Он шёл со стороны одного из зданий, натягивая чёрные перчатки. Как всегда, тёмная фигура в элегантном сюртуке. И как всегда, наше занятие началось с изучения нравов и разговора квертинда, которые удивительным образом откликались моим мыслям. Здравствуй, Йона. Он улыбнулся и подал мне локоть. Прогуляемся сегодня. Хоть мы и не в Батере. Овы. Знаешь, За столько лет я так ни разу и не почувствовал себя уютно в Кроунице. Этот холод, туман, ветра, неприветливость и угрюмость населения чувствуется наследие велопольской ментальности. Вы выросли в Уделе Баттер? предположила я неохотно, опираясь на его руку. Мы двинулись по одной из узких дорожек к открытой террасе с фигурным ограждением. В тёплое время здесь стояли плетённые лавочки и столики, а сейчас просторную и пустую площадку укрывал гладким полотном снег. "О нет, я вырос в столице". Он взглянул на небо. В самом сердце королевства, в колыбели его грязных тайн. "И что в Ланкшире говорят о настоящей любви?" Поддержала я разговор. Ничего романтического. Улыбнулся мой спутник. Только то, что любовь подобна жестокому тирану, которому нужно подносить жертвы, и жертва есть наивысшее признание в искренности чувств. В таком случае вы точно столичный житель, заключила я, припоминая то, что Демиург без конца повторяет о человечности. Я житель Квертинда. совершенно серьёзно ответил он. Темна те его глаза были почти одинаковыми, и только лунные блики отражались в зрачках. Перед нами возник лабиринт, неувидающий даже зимой, с плотной бархатной зеленью на своих стенках, присыпанных горками снега. С этой стороны зелёная изгородь имела прорехи входы в запутанные коридоры. Они же выходы, потому что больше нигде плотная стена не прерывалась. Демиург первым вошёл в узкий проход и помедлил, понимая, что я не иду за ним. Как-то раз одна из местных девушек обмолвилась в гостиной, что во время приёмов и праздников гости используют лабиринт для уединения и интимных забав. С тех пор, глядя на стриженые ограждения, я никак не могла отделаться от ощущения годливости. Создатель ордена Крона не торопил, и мы помолчали немного, слушая далёкое уханье филина. Как на самом деле вас зовут? спросила я, всё ещё не решаясь последовать за Демиургом. Иногда мне кажется, что я и сам уже не помню усмехнулся он в ответ Но в квертинде остался человек, который зовёт меня по имени. Тот, кого ты хочешь убить? Он снова протянул руку, настаивая. Вы так и не ответили, покачала я головой. Ты ведь говорила, что можешь сопротивляться любопытству. Ехидно прищурился мужчина, но продолжил Моё настоящее имя не имеет никакого значения ни для Квертинда, ни для себя, ни для меня, и никогда не имело. Значит, не скажете. Поняла я. Сегодня тебе предстоит узнать слишком многое об Верийской династии, об их магии и о её природе, о том, с кем и почему я сражаюсь много лет. Поверь, эта информация для меня гораздо более личная, чем тот набор букв, которым меня нарекли при рождении. Для этой беседы нам обязательно гулять по лабиринту, нахмурилась я. Обязательно, последовал однозначный ответ. Раз так, я всё-таки шагнула в лабиринт, но ну, и ещё успела обдумать то, что много часов провела наедине с Демиургом, запертая в кабинете. Вряд ли ради домогательств он повёл бы меня в запутанные открытые коридоры, по которым сегодня гуляли только сквозняки. Меня сразу же придержали за талию, но я не придала этому значения. За время, что мы провели вместе, я привыкла к Демиургу, и его прикосновения меня больше не пугали. В этом был весь он. в лёгких, едва ощутимых касаниях, в дразнящих жестах, в сластолюбивых взглядах, мимолётных, как взмах крыла редкой бабочки, которых он разводил. Но как бы господин Демиург ни наслаждался этой игрой, как бы ни упивался собственной загадочностью, он ни разу не позволил себе лишнего. С ним я находилась в безопасности. Возможно, это был самообман. Но с каждым новым занятием я чувствовала себя увереннее и спокойнее. Он приручил меня к себе и к мысли, что сможет помочь. Ты больше не хочешь выцарапывать мне глаза, проницательно заметил Демиург, когда мы свернули в очередной поворот. И даже подчиняешься, хоть и не сразу. Двигался он уверенно, раз за разом направляя нас по совершенно одинаковым коридорам. Освещения здесь не было, но лунного света вполне хватало. Иногда мимо мелькали уголки с резными лавками или статуи, угадать очертания которых под пушистой белой шапкой не представлялось возможным. Я запоминала повороты, хотя цепочка следов должна была быть заметна ещё несколько часов. учитывая лёгкий снегопад Это не мои методы. Я заглянул в очередной тупик, надеясь найти ориентир, но картина не изменилась. Обычно я стреляю в голову или режу глотку касом. Кас, блин. Сразу же вспомнил Демиург. Обиженный на мир стязатель. Мальчишка Едва не погубивший тебя из-за своей горячей влюблённости. Не говорите так о нём, предупредила я. От следующего поворота я торопела и даже тихо ухнула. Мы оказались на небольшой открытой площадке с низкой башенкой в середине, той самой, что была видна из-за стен лабиринта. А как ещё о нём говорить? пожал плечами мужчина. неразумный, мстительный и смелый до нелепости мальчишка. Он должен был соблазнить тебя и привести в Ордин, а в итоге сам превратился во влюблённого идиота. Из помощника стал угрозой, и я не видел иного способа устранения. Не смейте, мгновенно разозлилась я. Не смейте говорить о Каесе в таком тоне. Вы не знали его так, как я. Вы я открыла рот от внезапной догадки. Это вы приказали ему уйти, на сомни дрекатоль вместе со мной. И рассмеялась диким невесёлым смехом. О, ну, конечно. Жизнь Кааса была в опасности в любом случае, и это он шёл туда за смертью, а не Джер. Вы подставили его, использовали как щит. как разменную монету. Но это не я его пристрелил, спокойно заметил Демиург. Ярость полыхнула во мне привычным жаром, и я хватанула ледяного воздуха. Кинула взгляд на башню, из которой пахнуло амброй. Сжала кулаки и посчитала вдохе: "Нужно успокоиться. Мы пришли сюда за секретами иверейцев, а кас Секреты Каса должны покоиться вместе с ним. Они были для меня гораздо священнее, чем тайны династий и правителей. Я даже ментору не позволяю говорить о Каасе. Процедила я сквозь зубы, надеясь, что разговор на этом будет исчерпан. Мне хотелось многое сказать, но я сдержалась. Правда? Неискренне удивился Демиург и подошёл ближе. А ты многое позволяешь, свои моменты, Ру Юна. Он погладил пальцем мою щеку, стряхнул снежинки с волос. Больше, чем вам, соврала я, отстраняясь, и закончила уже без намеков. Не хочу больше говорить ни о Касе, ни о Джерре, а потом добавила на манер Татья. Ясно? Вот она твоя человечность, Юна. Демерк тепло улыбнулся, заглянул в глаза. Тебя так легко разозлить, едва надавив на чувствительные точки. А грызаешься и защищаешь границы, за которые не хочешь меня впускать. Если вам не указать на ваше место, так и будете лезть в душу. Я выдержала его взгляд. Ты указываешь мне на свои слабости. Он стянул перчатки, обнажив унизанные перстнями руки. И становишься лёгкой марионеткой. Обойдя меня по кругу, мужчина встал перед воротами башни. Держи своих врагов в замешательстве, сказал Демиург. Если они не знают, какие эмоции ты испытываешь, то не смогут управлять тобой. Весь мир театр лжи. Он рывком распахнул створки, зажмурился и втянуло запах. И только ложь владычица толпы. Единственный фонарь над входом вспыхнул, погружая мужскую фигуру в лучи света. Крупные снежинки медленно падали на его волосы и плечи, сверкая гранями. Аромат амбры усилился. Я ухмыльнулась про себя, но всё же заворожённо смотрела на Демиурга. И очень удивилась, впервые обнаружив в нём почтительность. Создатель ордена Крона прижал ладонь к груди, коротко поклонился, постоял немного, не обращая на меня внимания, и зашёл внутрь. Луч света опустил, как покинутая актёром сцена. Даже если это была игра, невозможно было не признать, что она была восхитительно красива. Несколько минут ничего не происходило. Я знала, что Демиург ждёт, когда я последую за ним, поэтому топталась на месте, слушая, как шумит ветер в мелких листьях лабиринта, как хрустит снег под моими сапогами и глухо каркают вороны. Но потом всё-таки не выдержала. прошлась до башни и заглянула внутрь. Господин Демиург сидел у постамента невысокой статуи бородатого старика, обнимающего песочные часы, того самого, которого я уже однажды видела в пыльном штабе банды изгоев. В складках простых одежд и на коленях зеленела патина. Глаза были прикрыты, как у спящего. одельница над входом чидела амброй, но и без религиозных окуриваний было понятно, что передо мной святилище бога. Если все вокруг лгут, я прислонилась боком к косяку, не торопясь заходить в неизвестный храм и не желая выдать своё замешательство. То как мне доверять вам, господин Демиург? Очень просто. Он закинул ногу на ногу, Почти все, что я говорю, имеет доказательства. Ты узнаешь от меня ту правду, которую готово принять и в которую готово поверить. Но всему свой черед. Я мазнула взглядом по длинной бороде, старческим рукам и огромным песочным часам. Кажется, я начинала догадываться, к какой правде готовил меня Демиург. Прежде чем обрывки мыслей успели сложиться в полную картину, я вспомнила платосом недрокотуля, тяжёлые капли и песнь сирены. Крон, бог времени. Без предисловий представил господин Демиург, задирая голову к статуе. Бог, благословивший иверейцев своей величайшей магией, подаривший им власть над самой непокорной стихией. позволивший им подобно богам вмешиваться в ход истории и менять её во благо. От короткого порыва ветра я поёжилась, обхватила себя руками. Взглянула на часы с символом и сразу же отвела глаза, чтобы не вызывать подозрений. Артефакт стихии времени. Мысли закружились безумным вихрем, запрыгали одна за другой. Магия в квертинде Не появляется ни откуда. Она всегда является божественным благословением и откликом на возвзвание. Каждое изменение мироздания подчиняется определенной логике и даже возведено в формулы. Все стихии имеют своего покровителя. Все. Демиург молчал, позволяя мне принять и поверить в новую правду. Только он не знал, что я уже сталкивалась с ней лично. Я могла бы догадаться, что создатель того чуда, которое вернуло мне ментора, использовал те же принципы, что и все остальные. Вложил свою редчайшую силу в артефакт, чтобы его могли активировать и другие маги. Если бы я задумалась над этим глубже и внимательнее, то поняла бы, кто был создателем часов. Точнее, создательницей. Да на них даже символ династии правителей перед глазами возник образ майны Заваш, окружившей себя терреска там. У целительницы никогда не было стихии ревда, но она смогла активировать артефакт с заклинанием именно этой склонности. Тогда, сидя в аудитории магистра Риина, я и не подозревала, что тоже ношу на себе артефакт чужой склонности, только гораздо более редкой. Артефакт иверицкой магии теперь навечно утраченный. Возможно, в ту ночь на плато я потратила последнюю ее кроху. Но все же изменить ход истории мне помог. Восьмой бог! Вырвалось у меня, и я растерянно забегала глазами по статуе. Но как? Земля – это плоть Толмунда. воды, слёзы девейны. Я сморщила лоб, пытаясь припомнить всё, что говорила магистр Калькут. Хуже истории Кверценда я знала только его религию, но была уверена, что ни на занятиях, ни в учебниках Крон не упоминался, разве что в названии Проклятого ордена. Орден Крона не восьмой, а первый. Поправил Демиург Прежде чем появилось пространство, зародилось время. И именно Крон позволил богам обрести плоть и ступить на землю, а не красная луна. Он горько усмехнулся. Легенда о богах, как и все легенды мира, была неполной и неточной, лживой. Ведь её писали люди, те, что правят Квертиндом. Однажды Крон уже проклинал Кверцинт на Слав Икша на его земле на долгих 112 лет. Продолжил рассказ Демюрг. Древние волхвы предали первого бога, дерзнули бросить вызов Крону и использовали его магию ради увеселений, алчности, личной выгоды. Величайшая из магий оказалась игрушкой в руках одарённых ею людей. Представь, какой хаос маги привнесли в мир, получив такое могущество. И тогда пришли Икша. Крон погрузил королевство в разруху и нищету, обрёк мир на исчезновение. Пока Тибр иверийский не прогнал Икша. Ставила я растеряна. Тибр ведь был человеком или нет? с благословения создателя. Демиург опять посмотрел на статую крона. Бог с милостью вился над Квертингом и дал ему еще один шанс, но своей магии одарил не всех, как раньше, а только одного юношу, призвав его беречь величайший дар и передавать по наследству. Это был жестокий урок, который люди обязаны были уяснить навсегда. но они такие человечные ноги сами сделала пару шагов назад и я очутилась ровно в круге света огляделась тот же снег те же высокие зелёные стены лабиринта их мурое небо крооница с раваными облаками сквозь которые иногда проглядывает серебристая долька месяца и светилище богокрона который создал всё это Он мог уничтожить всё. Не просто мог, а собирался вновь насыпая проклятие Икша на неблагодарное королевство. Я снова взглянула на часы. Может, существуют другие заряженные артефакты, хранящие иверийскую магию. Что если с их помощью можно прогнать Икша, как когда-то прогнал Тибр? Господин Демиург, начала я. И осеклась. Если рассказать ему о своих часах, то придётся рассказать и о смерти Джэра. Что сделает Демиург, если узнает, что я позволила Джэру умереть? Разве могу я доверить такую тайну человеку, строящему свои отношения с людьми на манипуляциях и угрозах? Может крон и хочет уничтожить мир. Но пока мир ещё стоит и дышит, и я пока ещё дышу. Я зажмурилась, затрясла головой, пытаясь остановить бешеный поток сознания. Что ты хотела, Юна? Мягко спросил Демиург. Он явно был расположен к беседе. Я закусила губу, пытаясь придумать вопрос. К счастью, их у меня было столько, что оставалось лишь ухватить за хвост любую из разбегающихся в голове мыслей. За что вы уничтожили эверицев? задала я самый очевидный. Если они несли в себе магию крона, если защищали королевство от его проклятия, то их следовало оберегать и почитать, а не убивать. потому что именно из-за еверийской династии Крон исчез из Квертинда. Последовал заготовленный ответ. Безумный Дормунд так беспокоился о сохранности магии и так мечтал единолично владеть ею, что приказал стереть все упоминания о первом боге с лица земли, сжечь всю литературу, разрушить все святилища и казнить тех, кто смел произносить вслух имя Крона. Дормунд Иверийский боялся, что кто-то посмеет посягнуть на его магию. Не без оснований. Демиург задумался, глядя перед собой, но быстро собрался. Тогда я и создал Орден Крона, надеясь сохранить милость первого бога для Квертинда и защитить память о нём. Но чем громче я кричал, чем ожесточеннее сражался за правду, Тем строже становились законы. По всему королевству выросли консульства, а стязатели получили безграничные возможности. Открытой борьбой с королем я добился только того, что свобода слова, воли и выбора стала пустым звуком, а орден крона – лицетворением проклятия и преступления. Мы помолчали немного, углубившись каждый в свои мысли. Естественное предназначение ордена Крона — не борьба с традициями, а наоборот, их сохранение. Восемь богов Квертинга. Мне вспомнились и восемь башен вокруг церемониального зала и наш захламленный штаб, храм Рудвиков, как его едко прозвали студенты. Сколько в этом оказалось небрежности и презрения! Крон имел право на обиду. Жаль, что Демиург так и не смог защитить память о нем, но смог создать сопротивление, которое до сих пор объединяло людей и для многих оказалась шансом на лучшую жизнь или хотя бы на веру в нее. Орден Крона, али сотворение свободы. Заявление получилось слишком громким и горячим, но к счастью. В приюте такие возгласы не грозили наказанием или заключением. И всё же мне стоило быть осторожнее в выражениях. Теперь, да, улыбнулся Демиург. Трудно поднять людей на борьбу, предлагая им в качестве мотива только идею спасения памяти бога. Каждый хочет спасать себя. Пришлось предложить свободу. Он развёл руками. Сражаться с правительством дела неблагодарное и весьма затратное. Гражданская война требует больших вложений, но в те времена мне только предстояло это узнать. Мятежи, восстания и революции требуют огромных ресурсов: денежных, человеческих, интеллектуальных. Чтобы накопить их, у меня ушли годы. Я подула на ладоны, потёрла их друг о друга и затопталась на месте. Снег в волосах начал таять и сбегать мелкими капельками на шею. Орден крона не был проклятым, он был благословенным. Демиург пытался сохранить память о первом боге, а заодно и Квертент. Но чем дольше я размышляла об этом... Всем отчётливо я понимала, как трудно убедить в этом людей. Не все были готовы к правде, тем более к борьбе за неё. Другое дело свобода. Не хочешь почтить создателя? Демиург встал, двинулся мне навстречу. Нет, резко отпрянула я. Думаю мне надо к нему привыкнуть. Возможно, я тоже не была готова к правде, потому что моя голова просто взрывалась от размышлений. Одно цеплялось за другое, и я никак не могла упорядочить мысли. Понимаю. Не стал настаивать мужчина, закрывая дверь в святилище. У тебя это долгий процесс. Но ведь ко мне ты уже привыкла. Он снова подставил локоть. С чего вы взяли? фыркнула я, но всё же оперлась, отгоняя задумчивость. Просто так теплее, а я уже изрядно замёрзла. К тому же подлеченная моном лодыжка всё ещё давала о себе знать лёгкой болью. Ты больше не дрожишь от прикосновений, не пытаешься сбежать и не трёшь знак соединения в моём присутствии. В подтверждении он накрыл мою ладонь своей. Кажется, у тебя это что-то вроде защитной реакции. Свободная рука сама собой метнулась к пауку. А ведь и правда. В компании Демиурга я вообще забываю о том, что он есть. Не уверена, что это к лучшему. Обратно мы шли быстрее. Или мне так только казалось. Я молчала, размышляя о том, Для чего Демиург открыл мне существование Крона? Внятных мотивов так и не придумала. Снег все-таки успел замести следы, и чтобы отвлечься, я снова запоминала повороты. К террасе мы вышли уже ночью. На прежде пустом пространстве сейчас одиноко стояли два кресла и стол, накрытый салфетками. Прямо под ними исходила паром брусчатка. которую какой-то свир стихии омина заботливо нагрел магией. Мокрое серое пятно посреди заснеженной площадки смотрелось крохотной лужицей. От поместья к ней тянулись протоптанные дорожки следов. Я резко остановилась и нахмурилась. Огромная терраса на заднем дворе приюта была предназначена для людных торжеств и массовых мероприятий, но никак не для одиноких ужинов. Конечно, с того момента, как Димиург пытался накормить меня малиной, прошло много времени, и я уверенно таскала закуски со столика на колёсах в кабинете. Но сейчас это выглядело как-то слишком уж романтично. Захотелось потерять паука, но я сама себе этого не позволила. Вообще, под внимательным взглядом разноцветных глаз я ощущала себя как на прицеле. знала, что Демиург ждёт моей реакции, поэтому успешно просчитывала варианты, не двигаясь с места. Неплохо. В словах слышалось одобрение. Я рассчитывал, что ты незамедлительно попытаешься сбежать в академию. Честно признаться, были у меня такие мысли. Тем более, что в академии меня тоже ждали дела. не такие значительные, как совместный ужин с создателем ордена Крона и посещение святилища первого бога, и куда менее приятные, зато привычные. Я подумал, нам стоит отметить сегодняшний день и велел накрыть здесь. Он воспользовался моим замешательством и выдал речь явно заготовленную на случай попытки побега. Ты устала, замёрзла и наверняка голодна. Он стряхнул снежинки с плеч, сунул в карман перчатки. К тому же ты ещё не спросила меня о том, почему я не остановился, когда убил Дормунда. Окончательно пресёк мои сомнения Демиург. И какие ещё тайны хранил династия правителей? Опять пытаетесь завлечь меня тайнами? Просто хочу накормить и согреть. Не знаю, как тебе согревает ментор, но убеждён, что мои методы куда деликатнее. И улыбнулся вызывающе и нахально. Теперь он знал, какую реакцию ждёт. Никак. Я уверенно прошла мимо него прямо к столику. Никак он меня не согревает, только советами потеплее одеваться. Усевшись в кресло, я завернулась в лежащее здесь клетчатое плед. Поёрзала, откинулась на спинку, даже ногу на колено закинула, чтобы поза выглядела максимально расслабленной. Очень не хотелось выдавать своего смущения. Мы много времени провели наедине, и вряд ли стоило придавать значение смене декораций. Театр Демиурга показал мне как окружение может влиять на настроение людей, задавать нужную эмоцию. Но это работало и в обратную сторону. Только мои ощущения могли создать романтику момента, и я не собиралась позволять им этого. Господин Демюрк скинул сюртук, повесил на спинку стула, устроился напротив, стёрнул салфетки. Провёл рукой над стеклянной колбой с единственной свечкой, И та в ответ вспыхнула крохотным огоньком. Вы владеете магией омина? Я задумчиво смотрела на пламя, согреваясь и жалела, что тоже не разделилась от нагретых под нами плиток, от кресла и даже от стола веяло теплом. Я распахнула накидку, поймав недовольный моим внешним видом взгляд разноцветных глаз, и принялась изучать содержимое тарелок. Там оказалась рагу из какой-то птицы. странного вида луковички в соусе, яичный рулет, нафаршированная чем-то рыба, нарезанные фрукты и корзинка свежих румяных булок. Стол украшала ароматная ветка сирени в вазочке. Вырастить цветущую сирень посреди зимы всё равно что закрыть разлом длиной в 100 шагов или усмирить землетрясение. И всё ради какого-то ужина. пустая трата магии и ревда. Неужели это тебя удивляет? Он разложил салфетку на коленях, приподнял рукава, обнажая запястья. Ты задаешь так много вопросов о моей личности, что я могу подумать, будто ты увлеклась мною. Я спросила из вежливости. Совсем не соврала я и сбросила накидку за спину. Мне достаточно знать, что Крон своей магией вас точно не одарил. Ну и потом. Я схватила булку из корзинки и откусила кусок. Вы тот, кто может защитить меня от Кирмаса Линдеблайта или Квертинда, независимо от успеха попытки убийства. Вполне логично, что я желаю узнать вас лучше. Ты весьма прагматично. хвалил Демиург, умело поддевая лопаткой кусок рулета. За его спиной светилось окнами двухэтажное поместье, и кто-то суетился у порога. Я осторожно огляделась, пытаясь уловить движение вокруг нас. Снегопад закончился, и каменные вазы вдоль бульварды вместо цветов были заполнены серебристыми горками, сверкающими в лунном свете. Вдоль ограды Выстроились в ряд фигурные фонари. Свет от них почти не добирался до нас, зато прекрасно освещал прилегающую территорию. Приют ордена Корона был обнесён высоким забором, за которым непроходимые преграды сплетались заросли терновника. Двор патрулировали головорезы вроде Татья, и любая попытка проникнуть внутрь, миновав алые ворота, казалась мне невозможной. Может, поэтому Здесь я чувствовала себя в безопасности. Если Кирмас Ленде Блайт и правда ходил за мной по пятам, владения демиурга были для него недоступны. Это невероятно радовало и придавало уверенности. И за что же вы убили остальных иверийских правителей? Не стесняясь, я наложила полную тарелку еды и схватила из за одной из вилок то, что показалось мне привычнее и удобнее. Рагу из цыплёнка с кусочками бекона оказалось сочным, приправленным нежной зеленью и орехами. Я уже и забыла, какой вкусной бывает еда, призванная утолять не только голод, но и чувство превосходства. Готово поспорить у Демиурга была целая банда поваров. За то, что они выбрали преданность династии вместо крона. Длинные пальцы мужчины щипали булку, лежащую на маленькой тарелочке. Ни один из них не пожелал вернуть первого бога к вертенду, следуя заветам собственной семьи и подпитывая таинственное величие. Они сами возомнили себя богами, но в них не было ничего священного или божественного, только чистолюбие, трусость и культ самих себя. Они как артефакты, просто оболочки, человеческие тела, безделушки из мяса, костей и крови, в которые Крон вложил свою магию и разрешил активировать по собственному желанию. Знаешь, почему в истории Иверийской династии никогда не рождалось больше одного ребенка от наделенного магией и времени родителя? Он прервался на секунду, чтобы промокнуть губы белоснежной салфеткой. Потому что и верийское дитя тоже артефакт, созданный магом. Вещь, в которую они вкладывали всю свою магическую силу, полностью лишаясь её вместе со способностью к продолжению рода. Только единожды можно безвозвратно передать своему потомку величайший дар. Могущество, ниспосланное Богом богов для защиты жителей и процветания королевства. Но они предали его, своего бога, что помог им зайти на престол и основать династию во имя Квертинда. Квертинда, который они в последствии превратили в деспотичный обрассик монархизма. Тут не осталось ничего, за что можно бороться. Лучшие давно ушли. Он слегка развернулся на звук шагов, доносившийся от поместья, и недовольно потёр висок. Господин Демиург не любил, когда его речь прерывали, и сейчас даже прикрыл глаза, чтобы скрыть раздражение. По цепочке следов через широкую террасу к нам шла Марианна, с кувшином в руках. Светловолосая девушка была похожа на богиню, торжественно шествующую по поверхности заснеженного озера. следом тянулся длинный шлейф лёгкого платья, торчащий из-под меховой накидки. Она шла неспешно, сверкая драгоценными капельками в серьжках и на запястье. Не женщина, прекрасное изысканное творение нарцины, которым окружал себя создатель ордена Крона. Но судя по его реакции, сейчас он это творение явно не ждал. Господин Услужливо улыбнулась Марианна, приблизившись. Я позволила себе распорядиться подогреть для вас пино нуар. В ответ господин только небрежно махнул на пустые бокалы на столе, призывая девушку наполнить их. Она охотно покорилась, и в бокалы полилось тёмно-алое, как кровь зарезанного вомною бычка вино. Оно исходило паром и источало сложный аромат. перебивающий даже запах сирени. Закончив, Марианна поставила кувшин на стол и помялась, не желая уходить. Демиург сразу же пригубил вино, не обращая внимания на напряжённость девушки. Она вцепилась в меня свирепым взглядом, словно я претендовала на место возле объекта её обожания. Марианна и раньше не проявляла ко мне симпатии, но сейчас Её неприязнь превратилась в откровенную агрессию. К счастью, она слишком хорошо знала своего господина, чтобы позволить дальнейшую задержку. Принести что-нибудь ещё. С надеждой хлопнула ресницами Златовласка. Да. Успела ответить я раньше Демиурга. Принеси мне воды. Девушка открыла рот и едва не прекончила меня взглядом. Уверена, если бы Марианна была кровавым магом, я бы уже корчилась в муках от Сангдалор. Я усмехнулась краем губ. Было в издевательствах над её чувствами какое-то особое удовольствие. Изощрённая пытка, приносящая наслаждение. Оскорблённая простой просьбой девушкой, ждала указаний от своего господина, но тот медлил. Если Демиург и удивился моей нахальной смелости, то никак это не прокомментировал, только подтвердил приказ: "Принеси воды". Марианна удалилась, подметая намокшим шлейфом слякоть, а я принялась жевать пропитанную горько-сладким сиропом луковичку. По вкусу на лук это не было похоже, скорее на капусту или лист салата. "Почему ты не пьёшь вино?" Спросил Демиург, делая большой глоток. Нужно сохранить ясность разума и быстроту реакции, пояснила я, запихивая в рот кусок рулета. Кое-кто в академии не желает мне добра и использует грязные методы борьбы с Сорокиной дочерью. Так что меня ждёт не слишком радушная встреча. Могу помочь, то ли предложил, то ли просто констатировал факт Демиург. Каким образом? хмыкнула я. На дерёте за взорвавшимся студентом Ты удивишься, узнав, как легко решаются такие проблемы. Вслед за гладким вина он отправил в рот дольку тарокка. Убьёте их? Я даже на секунду испугалась за жизнь Ракели Зулейтон и удивилась этому, ведь я искренне желала целительнице всего наилучшего. но не смерти. Предпочитаю методы убеждения, а не насилие. Загадочно улыбнулся Демиург. По его примеру я тоже подхватила дольку кисловатого фрукта из батара, который успел мне полюбиться. На секунду задумалась над тем, какие методы можно применить. Исключение запугивание. На ум ничего годного не приходило, но в любом случае это могло только навредить. Сама разберусь, уверенно заявила я. К тому же у меня есть помощники. Уверен, раз ты взялась за это, то непременно преуспеешь. Закрыл тему Демиург. Вернемся к иверийской магии, согласилась я. И крепко задумалась, пытаясь отыскать следующий вопрос. Что бы спросил на моём месте Джер? Есть ли династия правителей мертва? Почему Крон продолжает наказывать Квертинт? Икша с каждым днём становится всё больше. Первые икша появились ещё при Дормунде. Кевнул в знак одобрения Демиург. Но тогда их были единицы. И случайные свидетели легко справлялись с грязикровками, считая их порождением велопольских экспериментов. Разумеется, и верици держали это в строжайшем секрете, а гонцов с дурными вестями казнили. Почему они не прогнали их с помощью своей магии? Поинтересовалась я. Как Тибер? Насколько мне известно, они пытались. только никто из последних Иверицев не обладал достаточными для этого знаниями, а Ирб и Лауна его все не подозревали о существовании Крона. Милира, возможно. Тогда я был уже далеко от королевского двора и переживал не лучшие времена, чтобы знать наверняка. Он снова задумался, изучая свои пальцы. Дормунд хорошо поработал над сокрытием природы магии времени. За одно почти уничтожил знания об её использовании и вряд ли сам знал, как именно его дар может прогнать Икша. Этот секрет Тибр Иверийский унёс с собой в могилу. Думаю, он престадушно надеялся, что его потомки сохранят преданность и веру в создателя. Вместо того, чтобы не заслуженно присвоить себе статус благодетелей Квертингда. Вы уничтожили всех благодетелей, но Квертинг все еще проклят. Заметила я, не сдаваясь. Иверийская династия мертва, а вместе с ней магия крона и шанс на спасение. В том-то и дело, что иверийская династия в Квертингде жива. перебил меня демиург Я думал, что уничтожив всех истинных и верицев, изменю мир. Но посмотри, чего я добился. Их все обожают. Короважадных безумных тиранов, скрывших от людей природу своей магии, лишивших королевство главного божества. Я сам возвёл их в ранг святых мучеников. Борьба с орденом Крона Давно потерявшим своё истинное предназначение, стало только ожесточение. На место слабых, безвольных правителей пришли сильные консулы Верховного совета во главе с камленом и кирмасом Линдблайтом. Он прервался на глоток вина. И только теперь я понял, что недостаточно убить человека, ибо он жив, пока жив в памяти о нём. Эверийская династия это сердце Квертенда. его приторий, его консульство, его законы, запреты и принуждение. Это их сторонники и продолжатели, которые желают и дальше нести их знамя. Почему бы просто не рассказать верховному совету о кроне? Выпалила я и тоже сделала глоток. Тёплое вино обладало вяжущим терпким вкусом и отлично согревало внутренности, хотя я уже давно не мёрзла. Расскажи, легко предложил Демиург. И попроси их сравнять с землёй половину королевства, собственные дома, отменить законы, попрать свои убеждения, идеи и веру величайших правителей ради теории о вероятном спасении Квертенда. Я живала кусок рулетой и размышляла. И правда, нет никакой гарантии, что ихша исчезнут. И крон снова явит свою милость, если Верховный Совет не сложит династию и развенчает их легенду. Это казалось невероятным, противоречивым. Квертент без почитания иверицев. А как же праздник династии и корона? Мысли сами собой метнулись к статуе семи богов, увенчанный золоченным ивериским символом. Он всегда казался мне лишним. Одёрнула сама себя, понимая, что думаю не о том. Я была бы ивым магом, лидером банды изгоев, символом ордена Крона, но никак не политиком. Задумчиво пересыпала песок в тиале, сосредотачиваясь на беседе. Вы ведь именно этого и добиваетесь. Вернулась я в диалог. уничтожить всё иберийское наследие, а вместе с ним и большую часть королевства. Кверцент обречён. Не стал отпираться демиург. Наследие иберийской династии это не только икша, но и угнетение народа, неравенство и бесчинство правительства. Все те механизмы, созданные, чтобы ограничивать свободы, и удерживать власть в руках короля. И верицы воздвигли их для защиты самих себя и своих тайн. Но даже это их не спасло. Он облокотился на стол, сцепил руки в замок. Я хочу сберечь хотя бы часть королевства и на руинах построить новый квартенд, такой, где у детей есть родители и право выбора. где царит единство, свобода и равенство. Мир равновесия и процветания. Такой, каким его дал нам Крон. И тогда я смогу вернуть великого Бога в сознание квертинцев. Создатель достоин почитания более, чем семь его последователей. И он сам этого хочет. Со стороны поместья к нам снова шли, но не Марианна, Мальчишка-поварёнок почти бежал со стаканом воды в руках. Молча поставив его на край стола, он припустил обратно так, что сверкали пятки. Демиург подвинул мне воду, и я хмыкнула. Злата Власка не решилась сама ко мне приближаться. Вам этого не позволит. Я хлебнула прохладной воды. Превратить Квертин в руины? Не нужно быть политиком, чтобы сообразить, как яростно будут сопротивляться те, кто мечтает хранить традиции, ну и просто выжить. Поэтому я решил не спрашивать их позволения. Мужчина подался вперёд для откровения, и я наприглась. Прежде чем разрушить квертинд, его надо возглавить. И в этом мне поможет Орлеан Рудский. Он выиграет гонку королей и позволит ордену крона совершить своё правосудие над тем, во что иверицы превратили Квертинд. Вы всё отлично продумали, хитро прищурилась я. Но в вашем плане есть один изъян. Кирмисленд Блайт. охотно согласился демиург, откидываясь на спинку кресла. Кнцль способен противостоять мне не только в битве за престол, но и в преданности своим идеям. Его оказалось гораздо труднее убедить отказаться от нынешнего кверценда, чем Орлеана Рудского. Разве такого врага не проще убить, чем убедить, предположила я. Убить его очень сложно, усмехнулся Демиург. Но ты уже знаешь, что это не главная моя цель. Возможно, его получится убрать из претендентов на престол. Он сам откажется от последнего испытания. Это невозможно, отрезала я. До его коронации осталось всего полгода, и он ни за что не назовет себя. От сражения за Квертент черного конселя удержит лишь смерть. Надеюсь, ты ошибаешься. Демиург задумчиво поболтал вино в бокале. У нас с тобой будет возможность это проверить. Но если ты права, он поднял на меня глаза. Значит, придётся воевать. И к войне нужно подготовиться. Мне кажется, к войне я готова гораздо больше, чем к политическим интригам. Я уже наелась и тоже откинулась в кресле. Завернулась в плед, потому что вокруг заметно похолодало. Почесала нос, раскрасневшаяся от мороза, и взглянула на часы. А времени до возвращения почти не оставалось, но ходить не хотелось. Внезапно все проблемы показались такими мелкими и ничтожными. Битвы за репутацию, студенческая возня, хёль а мир, даже предстоящая дуэль. Неужели Квертинт и правда обречён? в это совсем не верилось но где-то внутри поселилось опасение что если королевство не разрушит господин демиург то это непременно сделают икша только они уже не оставят шанса на новый мир это я исправлю заверил меня демиург ты удивительно быстро учишься и задаёшь верные вопросы Я даже начинаю жалеть о том, что уже не смогу стать твоим ментором. Я запрокинула голову и рассмеялась. Луна светила серебристой долькой, бледная, как сверкающее полотно снега вокруг нас. Что? Удивился поначалу Демиург, но потом охотно присоединился к моему смеху. Это и правда смешно. Поверьте, Вам еще никогда так не везло в жизни, хихикала я. За все ваши долгие сто с чем-то там лет вы вряд ли знали большей удачи, чем возможность не быть моим ментором. Сто сорок четыре. Неожиданно признался кровавый маг, и я сразу же закрыла рот. Это он сейчас серьезно, или шутит? Поддавшись моему веселому настроению. Ментор тебя не обижает. Он скомкал салфетку и кинул поверх тарелки. Это я его обижаю, заявила я, улыбнувшись. У нас с ним сложные отношения. Иногда мне кажется, что я дорога ему, но не так, как Я секлась, понимая, что слишком разоткровенничилась. не так, как тебе хотелось бы. Закончил за меня Демиург. Со мной можешь этого не стесняться. Я ведь уже помог однажды исполнить твоё желание в нашу первую встречу. Почему бы тебе не позволить мне помочь ещё раз? Потому что она не позволит тебе управлять ментором. Ответил за меня Кас, но я проигнорировала его подсказку. Знаете, мне пора. Засуетилась я и залпом осушила стакан воды. Меня будут ждать в академии, так что лучше бы не опаздывать. Длинные пальцы мужчины задумчиво постукивали по столу, пока я одевалась. Он внимательно наблюдал за мной, но не собирался останавливать. Лишь когда я оказалась в доступной близости, мягко удержал за руку. Юна. Да. замерла я А ты не задумывалась о том, какова роль твоего ментора в грядущей войне? Конечно, задумывалась. Весь прошлый год изводила себя сомнениями, и до сих пор то и дело ловлю себя на этих мыслях. Правда, успешно справляюсь с ними. Только не начинайте. Больше устала, чем зло выдохнула я. Джер Не кирма Слендеблайт, я в этом уверена, и он это доказал. Поверьте мне. Аргументов на этот счет у меня не было, точнее был один, но рассказывать о часах и смерти Джера я не собиралась. Поэтому приготовилась твердить с корговаркой свою истину в ответ на хитрые убеждения. И еще я боялась, что диммергу все-таки удастся снова толкнуть меня в бездну подозрений. Я не о том. Он нежно поглазел мой большой палец. Те знания, которые ты обрела сегодня, не только наделяют тебя превосходством и по-новому открывают квартенд, но и делают моей сообщницей. Ты не просто символ ордена Крона. Тебе предстоит стать одним из его лидеров и руководителей. Как бы мы ни пытались это скрыть, очень скоро это станет известно приторию. Понимаешь, что это значит? Что теперь не только Кирмасленд и Блайт будет моей целью, но и я его. Кивнула я. И в любой момент я могу оказаться жертвой. Не только ты, но и все, кто тебе близок. Разноцветные глаза смотрели внимательно, не мигая. Ты просишь у меня защиты для самой себя, но кто защитит твоего ментора? На этот раз я не стала останавливать ладонь, метнувшуюся к пауку. С облегчением потёрла родной рельеф лап, убеждаясь в том, что Джер жив. Ментор был для меня гарантией благополучия, безупречным авторитетом и моим щитом от всех бед невзгод и отчаяния, моим спасением. И я никогда раньше не задумывалась, что подвергаю его риску. Только слепой не заметит того, как он тебе дорог, продолжал давить Демиург. И ты точно не сможешь этого скрыть. Он отпустил мою руку и отвернулся. Просто постарайся не давать своим врагам больше поводов для интереса к его персоне, чем уже есть. Что-то такое странное промелькнуло в его взгляде, напряжённой позе, мимике. Я бы сказала, что это ревность или беспокойство. Если бы не знала господина Демиурга слишком хорошо, Судьба Джэра была ему безразлична. Была ли ему безразлична моя судьба? Ответить на это было невозможно. Но я так и не смогла объяснить его короткий порыв. Когда имеешь дело с тем, кто владеет театрами и вершит историю королевства, никогда нельзя быть уверенной в том, чем на самом деле является его забота. Светлые ночи гораздо хуже тёмных, потому что в них оживают тени. Они мягко сливаются друг с другом, шевелятся как ползучие твари, падают к ногам, чтобы в следующий миг облепить того, кто посмел нарушить их границы. Светлые ночи, как строгие судьи, призваны специально, чтобы нагнетать вину и обличать грехи, а их тени карающие и стражи неспящего разума. Темные же ночи гораздо лучше светлых. Темные ночи время убить воров и предателей, служит отличным убежищем для потемневших душ. Время, когда можно сливаться с окружающим гнёй и не притворяться кем-то лучшим. Время, когда не видны чёрные проорехи в сердце. Хорошее время. Мое. Сегодняшней ночью света хватало. Яркая луна отражалась не только от далёких скальных пиков, но и от укрытых снегом еловых веток, от сугробов и обледенелых каменных ступеней. Горный воздух бодрил, мороз щипал щёки, но холода я не чувствовала, глядя в глазах, всматриваясь в окружение. Краем сознания отмечало Как запущена территория академии в сравнении с приютом ордена. Дорожки, присыпанные снегом и хвоей, не до считывались части плиток, бордюры почти разрушились, а лесной массив не имел ничего общего с садом. Дикие, неуклюжие елки, сосны и пихты, косо бокие и местами полосевшие, стояли нахохлевшими со стражами в пушистых зимних шубах. Шла я не быстро. Искреннее сожаление о том, что оставила в комнате карнаум. Окружающие тени плясали вокруг меня свой безумный танец, но сегодня я не видела в них ни судей, ни мёртвых узников кедровок. Тёмные восстающие призраки превращались в изображения стонущих людей из книги о кровавой магии, и под каждым была надпись, въевшаяся в моё сознание. Я шептала знакомое заклинание, которое никогда не планировала использовать, чтобы просто проверить свою память. С каждым шагом ощущение слежки усиливалось, а голоса ночного зверья казались то взвизгами, то криками, то свистом стрелы. Можно было свернуть в ближайший пролесок, легко затеряться и выйти возле статуи семи богов, а там нырнуть в ласковое тепло стен замка. и забыться сном в уютной постели, но я лишь сжимала кулаки в карманах и старалась не выдать своего напряжения. Ближе к площади стали попадаться фонари, разбрасывающие жёлтые пятна света вокруг празднично украшенных столбов. И я вдруг вспомнила, как меня избили в прошлом году, почти в то же время, как раз накануне праздника династии. Кажется, у меня намечались свои традиции в честь 112-го дня от красной луны. Если прямо сейчас рвануть к ступеням, то шансов догнать меня почти не будет. Я успею оказаться в гостиной, где любой шум привлечёт внимание свиров или коридорного патруля. Не раздумывая, я шагнула под один из фонарей и задрала голову к небу. Надо мной кружила огромная птица, черная на фоне светлого неба. Коршун. Редкое явление в северных Галиевских утёсах. Как он учутился так далеко от дома? По спине пробежал холодок, и короткий страх кольнул изнутри. Ощущение слёзки уже походило на помешательство. Я слышала каждый шорох и боялась. Видел ли меня сейчас Кирмас Ленде Блайт? Следил ли он за мной? Была ли я для него развлечением или просто добычей, как для Коршина полевая мышь, которую он высматривал с высоты? Что ж, черный консул, любуйтесь юной горст и наслаждайтесь своим превосходством. чтобы не позволить безумию отравлять меня и дальше, я начала считать. Нет, не вдохе. Просто считать. До 10. Словно только что захлопнула за собой дверь. 1 2 3 Справа хрустнула ветка. Слишком явно и близко. Но я не позволила себе повернуться на шум. Она стояла с задравной головой и смотрела на окружающего надо мной Коршуна. Хотите поиграть с добычей? Я готова. 4 5 6 7 Отсюда казалось, что фонарь надо мной горит ярче остальных. Он словно специально подсвечивал мою фигуру, как актрис у на сцене театра. то бы даже подслеповатые зрители смогли меня разглядеть. Что-то мелькнуло между деревьями, но я закрыла глаза, втянула в войный морозный воздух. Сейчас. 8. 9. 10. Ты опять нарушила правило, Горст. Раздалось до боли знакомое хрюканье, заменяющее смех. Мафин. облегчённо растянула я губы в улыбке, так и не открывая глаз. Семеро богов. Да я едва сдержала радостный смех при его появлении. Кто бы мог подумать, что за кмафин окажется для меня спасителем. Думала, мы простим тебе унижение. Голос с другой стороны я узнала не сразу, даже пришлось открыть глаза. Шон Мелка. Обрадовалась я парню с горящим тиалем Омина не меньше, чем его грузному другу. И Родрик Трейсли. Шипнули у затылка, и я мгновенно оказалась лицом вниз с вывернутыми руками. Закрихтела от резкого движения, хватанул ртом воздух и подняла голову. Растрёпанные волосы закрывали обзор и мою ухмылку. Я дунула на клок, пытаясь убрать его с алба. Привычно просчитала ход схватки: пнуть трэйсли по голени, вывернуть руку, нырнуть за деревье и бежать, петляя между заснеженными зарослями кустарников. Я была слишком хорошим бойцом, чтобы понимать, что шансов на победу против трёх обученных магов у меня нет. Учитывая то, что мои руки уже крепко держали Трейсли, а Шон стоял близко, готовый к сопротивлению, оружия я не видела, но вряд ли правила академии остановят их от использования магии и кулаков. Раз они до сих пор не пустили вход ни то ни другое, а сознанно, упустив эффект неожиданности, значит Юнагорс снова в ловушке. Раздался женский голос. Ракельна Игнана громко вздохнула, демонстрируя разочарование. Старые добрые угрозы расправы. Жизнь тебя ничему не учит, да, Горст. Она приблизилась, но меня крепко держали лицом вниз, и я видела только подол накидки. Конечно, слишком вульгарные методы для пантеры. Но с собаками только так и поступают. Дикая псина будет тявкать, пока не стукнешь ее хорошенько. Другого языка ты понять не способна. В прошлый раз ты называла меня маленьким паучком. Теперь повысила до псины? Съехидничала я, выворачивая шею, чтобы увидеть лицо девушки. Глядишь, доберусь и до более крупного зверя. Ракель мне помогла. Присела напротив, убрала волосы с моего лица, заглянула в глаза с издевательски насмешливой нежностью. Не обольщайся, пустышка, вспомяла она старое прозвище. Паук в своём плетении имеет строгую систему и конечную цель. Собака же простодушна и глупа, способна только лаять и кусать. Гаф Подыграла я классно у зубами возле ее лица. Она вздрогнула, едва удержавшись в неудобной позе, но тут же расхохоталась. Страшно, Ракель, улыбнулась я. А тебе? спросила она. В этот раз мы позаботимся, чтобы ты дикая птина провалялась в целительском крыле ближайшие две недели. Уж поверь. Там тебя сильно не любят и вряд ли будут способствовать скорому выздоровлению. Зулейтан перешла на шёпот. Будешь лежать и думать о том, стоит ли угрожать мне в следующий раз. Если, конечно, твой скудный умишка вообще способен думать. Трейсли сильнее вывернул мою руку, видимо, решив, что я от злости сочту момент удачным для драки. Зак подошёл ближе, решил перехватить удар. Глухо звякнула сталь, и в руках мелко сверкнули два меча. Всё-таки с оружием. Надо же, каким опасным противником меня считают. Но вместо сопротивления я только шире улыбнулась, игнорируя боль в плечах. Может быть, Ракель, я не так уж хитра в своих плетениях, и у Мишка мы мой... правду скудный признала я обвинение но знаешь что отличает собак от кошек особенно диких удиви меня она подалась вперёд почти вплотную приблизив лицо собаки живут стаями выдохнула я ей в губы и со всей дури саданула лбом в красивый нос Меня резко развернуло вместе с Трейсли. Он разжал руки и отлетел за ограждение. Сдавленно крякнул, оседая по стволу дерева. Прочь от нее, мерзавцы! Раздалось слева. Паршивые ублюдки! – крикнул Нед. Не связывайтесь с бандой изгоев. В долю секунды я замахнулась. Содонула ошалевшего мафина в грудь, сразу же ударила по голени, потом еще и еще. Короткий Гладиус, позвякивая о дорожку, пролетел возле моей щиколотки, едва не задев ее. За ним сразу же последовал Глеймор. Значит, мелко обезоружили. Но отвлекаться было некогда. Я быстро круто нулась, обогнула мафина и всадила каблук ему под колено. Здоровяк наконец рухнул на четвереньки, но тут же попытался подняться. Пришлось врезать ему по почкам обухом каса, чтобы уложить на землю. Увлекшись, я методично избивала крепкое тело по самым чувствительным точкам. Не из ненависти к Заку Мафину, просто чтобы отбить желание геройствовать. Студент Мафин всё ещё шевелился, но попыток подняться больше не делал. Я оценила ситуацию. Подвывание, закрывающее лицо руками, ракель перемежались с воззваниями к девейне и ругательствами комдера. Куиджи собирал разбросанное оружие, а толстый Мон держал Шона мелко за шиворот. Выглядело это смешно, потому что Мелко и правда был мелким. Боевой Мак Омина не сдавался. Молотил кулаками в огромный живот своего плениталя, изворачивался ужом и ругался. При каждом ударе Мон издавал сдавленные стоны и дёргался, но студента мелко не отпускал. Неда я нашла последнему. Он присел возле Родрико Трейсли и хлопал его по щекам. Обеспокоенно трогал жилку на шее, пытаясь нащупать пульсацию. Мон позвал коммдар, не обращая внимания на незаконченную драку. Я кивнула целителю, чтобы тот отпустил Шона Мелко. Мон легко поставил парня на землю. Но среагировать я не успела. В ладони огненного мага сверкнула искра, выросла до размера яблока и полетела под ноги. Мон и Куидже с криками бросились в рассыпную, а я рванула сквозь короткие языки пламени. быстро угасающие на мокрой от снега брусчатке. Нужно было наказать студента мелко за дерзость, но он и не думал продолжать битву. Резво спрыгнул с дорожки, нырнул под разлопастую ель и дал деру. Мудрое решение хорошего бойца. Догонять я не стала, решив разобраться со ставшимися. Больше всего меня интересовала Ракель Зулейтан. Теперь я могла с ней поговорить. Мои парни столпились вокруг лежащего Родриго Трейсли, не проявляющего признаков жизни. Ракель прокряхтел поверженный мафин, пытаясь сесть. На огромном лбу сверкали капельки пота, на щеках красные неровные пятна румянца. Крови не было, но я по себе знала, как паршиво сейчас заку. Ракель, помоги. Он забегал невидимым взглядом по окружению. Ракель не могла помочь. Она смотрела на меня дикими от ужаса глазами, отползая задом. Судя по виду её носа, она уже успела подлечить саму себя, но размазанная по лицу кровь придавала девушке жуткий вид. В два быстрых шага я приблизилась и вздёрнула стройное тело на ноги. Надеюсь, своим нескудным умешком ты уже поняла, что не нужно мне угрожать в следующий раз. Почти прорычала я. И следующего раза не будет. Прижав кассок и щеке, я надавила на лезвие, чтобы только слегка оцарапать кожу. Иначе я вырежу на твоем лбу слово сука, чтобы предупредить всех остальных о том, кто на самом деле прячется за этой красивой мордашкой. Ясно? Ракель побледнела и тихонько завыла. Ясно! закричала я ей в лицо и надавила на кинжал, выпуская капельку крови. Да, схлипнула она дрожа. Мне всё ясно. Я отпустила её накидку, и девушка мешком рухнула к моим ногам. Но на удивление быстро поднялась. И пошатываясь рванула в сторону замка. Ракель! Новое позвал Маффин, глядя вслед улепетывающей целительнице. Кажется, он вообще слабо соображал, что происходит. Я ответила ему под затыльник, и Зак снова расплотался на дорожке. Что тут у вас? Я подошла к стальной банде. Жить будет, заключил Мон. приоткрывая глаза Родрико Трейсли. Но приложил-то его конкретно нет. Сотрясение, не меньше. Пальцы целителя были в крови, и я только сейчас поняла, что он ощупывал затылок лежащего студента. Да я в корпус бил, оправдался на пуганый нет. Не думал, что Трейсли такой лёгкий. Он же не Икша, это об дерево. не сгруппировался и как такого лапаухова баклана в академию взяли я хмыкнула известно как как и всех остальных за сто пятьдесят тысяч лирнов в год но коммандер не выглядел веселым он подпрыгивал топтался на месте внимательно наблюдая за действиями Монгомери пальцы нэда сжимающие рукоять длинного кинжала нервно подергивались Насколько опасны повреждения мозга? С тревогой спросил Куидж, всё ещё обнимая оружие Шона мелко. Рядом с рукой Родрика тоже валялся кинжал, которым тот даже не успел воспользоваться. Почему-то подумалось, что он бы точно отомстил мне за тот случай в гостиной, если бы моя банда не явилась вовремя. Голова будет болеть долго. Только и ответил Мон. Целитель положил светящуюся белом ладонь на бледный лоб Трэсли и прислушался к ощущениям. Ракель! Раздалось жалобное за нашими спинами. Мы дружно обернулись. Зак Мэффин сидел посреди дорожки, освещенной луной, и пытался встать на ноги. Он был явно далек от успеха, потому что шатался и каждый раз плюхался назад. Я медленно выдохнула, осознавая, что перестаралась. Помоги ему, ехнула я на здоровяка, обращаясь к Мону. Тот охотно поднялся и пошел к ползающему Заку. Коммандер остался с Трейсли. Снова присел рядом и толкнул в бок безчувственное тело. Уйди! Замахал руками Зак, когда Мон попытался расстегнуть его куртку. Ракель, помоги. Ракель. Тихо. Студент Лаза похлопал по алеющим щекам Зака. Сейчас я твоя, Ракель. Мафин ещё пытался сопротивляться, но когда ладони целителя вспыхнули магией, обречённо сгорбился, позволяя снять с себя куртку и жилет. Сорочку толстый мон только расстегнул. чтобы добраться до поясницы пациента. Спустя несколько минут Монгомери всё-таки поднял за кона ноги. В сравнении с огромным и широким целителем, Зак не казался толстым. Он был скорее крупным, но с подтянутым животом, огромными плечами и бугристыми мышцами. Сорочка почти лопалась на его предплечьях, обтягивая мощные руки. Оранжевый тиаль освещал мужскую грудь, кожа которой казалась мертвенно бледной в свете луны. Я склонила голову набок, рассматривая тренированное тело боевого мага стихии Омена. Юна, куиджат отвлёк меня от любования замком. Сюда идут. Он кивнул в сторону замка, где мелькали огни фонарей. Я вссмотрелась в мелькающие огоньки и уловила отдалённые голоса. Продолжение драки меня не пугало. Если Ракель позвала на помощь кого-то ещё из противников Сорокиной дочери, я была готова вступить с ними в бой. Но вдруг она настолько струсила, что решила обратиться к преподавателям. Вдруг сюда идёт ректор Аддисат или того хуже, Джер. Если так то мне было бы лучше слинять отсюда до прихода ментора я потёрла паука принимая решение за коммафином я перестаралась может и сыракель была излишне убедительна наст захрустел под сапогами когда я шагнула к ближайшему дереву обогнула хвойную лапу сыпая снег лёгкий след для опытного преследователя Но к тому моменту, как нас задумываются догонять, мы уже будем далеко. Валим, коротко приказала я банде. Куицже воткнул меч рядом с Трейсли и потянул за капюшон задумчивого комдера, который так и сидел над лежащим без сознания парнем. Мон накинул на плечи Зака его куртку, помог поймать равновесие, хлопнул по плечу на прощание и тоже двинулся в мою сторону. Все трое споро нырнули в объятия леса, с трудом продираясь сквозь высокие сугробы и торчащие ветки. Я зашла последней, опустив за нами еловую лапу, как театральный занавес. Шли мы тяжело. Ноги почти по колено утопали в снегу, путались в сухих ветках. Руками же приходилось раздвигать плотно сомкнутые колючие лапы, и ладони быстро покрылись мелкими царапинами. Через 10 минут идея идти через лес показалась мне неудачной. Даже карабкаться на склон с амнедрокатоля было проще. Сердце едва не выпрыгивало из груди, частое дыхание драло глотку. К счастью, дальше низкие ели сменились голыми сосновыми стволами, явив нам подобие поляны. Всё. Сдался Куиджи. Я готов поменять Кау за содеенное пусть лучше меня найдут и накажут. Он остановился, схватившись ладонями за колени, и с шумом втянул воздух, широко раскрыв рот. Загреб рукой чистого снега, умылся. Монн сел, приминая запорошенные кусты, промокнул лоб полына китке. Мы победили. Он улыбнулся, высунув кончик языка. и осматривая всех нас по очереди. Не уверен, заспорил Куиджи. Мы лишь развязали войну. Нам нужно продумать стратегию, чтобы прекратить это на высшем уровне. Задумавшись, студент лампадарию чесал затылок так, что о шевелюрах рствела. Пойдем к ректору Адисат. Толстый Мон провёл ладонью по светлому ёжику волос. Конечно, нет. Может, удастся как-то повлиять на неё, чья измотан Улавбук? Предложить подгулировать не только коридоры академии, но и двор. Он наморщил лоб. Хотя это поедит нашим выласкам в таком случае. Я двинул Лакуиджи плечом, кивком указала на Неда. Тот не прыгал вокруг, не обзывал психо-психом, а меня Леди не пытался придумать имя кинжалу и даже не гордился очередной победой банды. Он стоял спиной к нам, понуро привалившись плечом к дереву и ковыряя кинжалом смолистую кору. "Нет. Стрейсли, всё будет в порядке", заверил толстый мон. Коммандер кивнул, на короткую секунду повернувшись в профиль, и продолжил свое вялое вредительство. Ты беспокоишься о Дуэли? Озвучил очевидный Квиджи и подошел к Неду. Это правильно. Лонем Илакс серьезный противник. Я слышал, он один из лучших среди всех будущих выпускников боевых факультетов в этом году. Подтвердил Мон. Ты сам виноват. Я тоже подошла к комдору, сунул нос не в своё дело, выставил себя полным придурком и спровоцировал дуэль, которая ни одному из участников не нужна. Это ради Сирены, угрюмо пробурчал парень. Я думал о ней и поступил так, как должен был. Поступил благородно. Следующим утром ты можешь сдохнуть, комдор. Я обошла его и ткнула пальцем в плечо. Только об этом нужно было думать, потому что вся остальная хрень, благородство, рыцарство, самопожертвование не имеет значения. Спасибо за веру в меня, Горст. Злобно хмыкнул Нет. Умеешь поддержать. Он отошёл от дерева, поднял руку, в которой держал кинжал, и указал им на Моно, потом на Куидже. И вы тоже мне, друзья. Коммдар разочарованно сплюнул на снег. Повисло тяжёлое молчание. Лунный свет сюда почти не проникал, и в темноте ярко горели огоньки тиалей: зелёный, серый, белый. До сих пор я не воспринимала банду изгоев как друзей. Это были соратники в битве против судьбы. где каждый преследовал свои цели. Я знала их наизусть, была рядом, от завтрака за одним столом до усталого вздоха вечером. Они были верны мне, как и я им. И всё же между нами стояла стена под названием честь. Для меня это понятие было ещё более мифическим, чем крылатые львы или драконы. Я легко убивала ради выживания и была готова убить ради мести. Но идея смерти на дуэли казалась мне наигранной, глупой, бессмысленной. Дуэль детская забава, пережиток прошлого. И нет ничего легче, чем двум сторонам отказаться от поединка ради жизни. И всё же я не представляла, как это предотвратить. Лишь отчётливо понимала, что любые слова бессильны, и поэтому молчала. Мы не просто друзья, нет, первым заговорил Квиджи. Мы банда изгоев и никогда не оставим друг друга в беде. Ментальный Мак подошёл к Неду и коротко обнял его. Наверное, этому приёму Квиджи научила Федерика, и сейчас я была благодарна ей за это. Тоже подошла к комдиру и крепко сжала его плечо. Поспи, посоветовала я. Силы тебе пригодятся. Нет кивнул, но ободрённым он не выглядел. Тогда мон сунул ему в ладонь пузырек с какой-то белой жидкостью. Скажи, что эта хрень сделает меня в бою тахарийским варварам. Комдир охотно взял склянку. сонные каплей пояснил мон действуют всего пару часов но у нас осталось не так много времени до рассвета они помогут выспаться а остальное в милости семерых богов я моргнула накрыла ладонью часы потёрла паука никогда не любила рассчитывать на милость богов но всё же однажды именно она явила мне чудо в котором сейчас нуждался и нет Наверное, как благочестивый верноподданный к Вертинду, мне стоило бы помолиться, как честной и порядочной жительнице подготовиться к стойким ударам судьбы, грядущим на рассвете. Но я не была ни благочестивой, ни честной, ни порядочной. Поэтому притянула к себе психа, обняла за шею. Идите к замку. приказала я удивленным моей сентиментальностью комдиру и толстому Мону. Мы с Квиджо вас догоним. Помолимся только. Те не смело двинулись вперед, сопровождаемые моей ободряющей улыбкой. Конечно, я бы предпочла сражаться вместе с комдером или за него, как он сражался сегодня за меня. Это были методы юной горст. стрелять в голову или резать глотку касом методы насилия Увы в этот раз я была в них крайне ограничена поэтому единственное что мне оставалось проверить насколько я сильна в методах убеждения если на дуком дару могло помочь только чудо то я предпочла не оставлять это дело на откуп богам